Глава четырнадцатая По приходу домой я ощущаю себя выжатым и не единожды использованным чайным пакетиком. Единственная моя радость — это мой любимый кот, который всегда рад меня видеть в любом расположении духа. Это все из-за Грачёва, который совершенно не умеет обращаться с девушками и держать язык без костей за зубами. Меня до сих пор не отпускает то, что он хотел сказать. И главное, с каким тоном он это произнес. Словно впервые такое встречает. Видимо, и правда в его окружении подобных девушек нет. Снова я белая ворона. Я честно расстроилась. Меня очень сильно зацепило его отношение лично ко мне. Я расстроилась так, что прокручиваю нашу встречу в голове порядком пару часов. Всеми силами стараюсь больше не думать об этом подонке чтобы окончательно не портить себе настроение, хотя оно и на нуле. Вечер мой протекает, как обычно. Я принимаю расслабляющий душ, а не ванную, чтобы не платить за воду слишком много. Делаю легкую уборку дома и приступаю к приготовлению ужина. Сегодня буду есть любимый сырный суп и летний салат. Решила себя порадовать, чтобы все же поднять боевой дух. Когда с готовкой было закончено, и как только я съедаю одну тарелку, то неожиданно в квартире раздается дверной звонок, сообщая, что ко мне пожаловали нежданные гости. «Опять, что ли, соседи закусь?» решили спросить. Я бурчу, как старая бабка, себе под нос, когда подхожу к массивной деревянной двери. «Кто?» Глазка в двери у меня нет. Поэтому приходится узнавать, кто пришел, по голосу. «Ангелин, это я, Родион». Я даже зависаю на пару мгновений, не веря своим ушам. Да не может быть, чтобы этот мажор ко мне заявился. И главное, с какой целью? Разве мало мне сегодня сказал? Я открываю и закрываю рот, не зная, как вообще реагировать на то, что парень поимел наглость заявиться ко мне поздно вечером. «Грачев, ты на время вообще смотрел?» Спрашиваю то, что первое приходит на ум. Прислоняю голову к двери и прислушиваюсь к звукам, надеясь на то, что мне все это привиделось. Но нет, это не моя фантазия, а реальность. Наша местная вузовская звезда решила меня посетить. «Ну, видел и что. Всего десять вечера». Раздается тяжелый стук, и я дергаюсь от неожиданности. «Репина, открывай!» «Вот же черт! Какой беспардонный парень!» «Это нужно же было мне с ним связаться!» «И, видимо, зря я все же позволила ему узнать, где именно я проживаю!» «Что-то мне кажется, что так просто он от меня не отцепится, пока не получит желаемого!» «А что именно он от меня хочет, это неизвестно!» «Не думаю, что влюбился с первого взгляда и решил меня завоевать!» Это просто не укладывается в голове. Дело нечистое, и мне необходимо быть осторожной и ни в коем случае ему не доверять. Мельком бросаю взгляд в сторону старого зеркала, придирчиво оценивая свой внешний вид. Вроде выгляжу вполне прилично, на мне джинсовые летние шорты и белая майка, волосы сложены в аккуратный пучок, на лице ни грамма косметики. Обычное домашнее «я». Прихорашиваться для Грачёва я не собираюсь. У меня нет цели ему понравиться. Поэтому принимаю решение все же открыть дверь, потому что мне интересно, с чем конкретно он явился в такой поздний час. Хотя головой-то понимаю, что действие мое сомнительное. Пускать домой мало знакомого парня, пусть даже это мой одногруппник, не факт, что он пришел с хорошими намерениями. Однако эти умные мысли приходят ко мне только тогда, когда я уже открыла ранее защищающую меня дверь, впуская к себе домой истинное зло. Вау! А зло-то привлекательное. У меня просто теряется дар речи, потому что сегодня Грачев выглядел иначе и подавал себя крайне самоуверенно. Не могу все же сдержаться и рассматриваю его более детально. Родион был одет в классическом стиле. Черные брюки, такая же черная рубашка, две пуговицы, которые были расстегнуты, позволяя мне увидеть, что у него там есть волосы. Также на нем было темное пальто, что сидело на нем просто безупречно. Да, на учебу он тоже приходит в нереально дорогих и модных вещах, но сегодня вечером это что-то другое. Он выглядит таинственно и сексуально, противоположное отрицать невозможно. А может, не всего лишь кажется, из-за того, что такой статный парень вошел в мою маленькую, старенькую квартирку и озарил здесь все своей мужской красотой. Мне даже становится как-то неловко от своего обычного, непримечательного вида, и мысли сразу в голову неприятные лезут что вот я недостойна его внимания. Хотя это не так. Он такой же человек, как и я. Я не хуже. Сам... Самооценкой у меня все в пределах нормы. Я адекватно себя оцениваю. Но вот просто ощущения рядом с ним такие странные. Словно он божество, спустившееся на грешную землю. Ангелина, поднимай немедленно челюсть пока он не заметил, что ты пустила по нему слюнки. Какой кошмар. Я реально постоянно на него заглядываюсь. Это ненормально. Вредит моей психике. Нужно прекращать, пока это не перетекло в хроническую болезнь. Я же не такая. Но вот не задача. Он просто неописуемо сексуальный и харизматичный. Поэтому контролировать себя очень сложно. Что-то случилось? Спрашиваю немного севшим голосом. «Простудилась, что ли?» «Я войду?» Закатываю глаза, складывая руки на груди. Он уже вошел без предупреждения. Грачев сама наглость и бестактность. Вообще ему не говорили, что нельзя приходить в гости, не сообщив о своем визите хозяину. «Это неприлично. Особенно к малознакомой девушке». «Мне кажется, я не ответила тебе положительным ответом», — подмечаю я очевидное. «А ты гостеприимная, Репина. Это нам с тобой чай попить», — посмеивается парень, протягивая руку, в которой он держал диковинный тортик, который точно не продается в обычных магазинах. «Вау!» У меня сразу заурчало в животе, причем так громко, что он точно услышал. Боже, я же так люблю сладости. Душу за них могу продать. Готова вырвать его из рук и сразу накинуться. Он попал прямо в яблочко, что мне может понравиться. Торт я все же забираю, хоть я ощущаю себя при этом крайне неловко. Моя прелесть. Я тебя весь съем и даже не поделюсь. «Спасибо, но...» Однако Родион меня перебивает. «Нам нужно серьезно поговорить в спокойной обстановке. Пустишь на кухню?» Ну, раз он принес торт, то... «Ангелина, это плохая идея. Не поддавайся. Приди в себя. Ты что такое вытворяешь? Еще несколько часов назад этот самый, по твоему мнению, сексуальный парень...» Тебя одним наполовину сказанным словом обесценил, а ты готова уже его простить за этот шикарный, наверное, очень вкусный торт. Ой, дура-дура, гони немедленно его драными тряпками. Этот дьявол воплоти не пришел с хорошей новостью. Он приехал? Лично? Ко мне? Я в шоке. Даже смешно становится из-за неожиданной мысли которая возникает в голове. Скорее всего, он пожаловал на своей шикарной тачке, и мои престарелые соседки точно видели, в какую квартиру он пошел. Боюсь представить, что они теперь обо мне думают. Бутана! «Ладно, разувайся, ставь обувь на полку». Командую я, сильно раздражаясь из-за того, что не могу его просто взять и прогнать. Бесхребетная, потом нечего жаловаться, А то, что он будет позволять себя отвратительно вести, сама виновата. Когда парень выполняет мою просьбу, то я указываю рукой, куда нужно идти, но этот гад успевает подглядеть в комнату, в которой я обитаю. Хорошо, что успела прибраться. Тогда бы было очень стыдно. «Как у тебя тут...» медленно произносит он, подбирая нужные слова. Горько усмехаюсь, все прекрасно понимая. «Бедный и убога!» Вопрос мой точно прозвучал с ехидством и долей яда. «Очень мало места», — говорит Родион, отводя глаза. «И мило, а не бедно». Выкручивается, не хочет снова задеть мои чувства. Но по сути это же так и есть. Я для него нищенка, оборванка. И не для него тоже. Для всех одногруппников. Но они даже и представить не могут, насколько все плачевно. Мне кое-как хватает денег, чтобы существовать. И это тяготит меня ежедневно. В особенности сложно засыпать с этими тяжелыми мыслями по ночам. Я в полной заднице. Нужно срочно решать вопрос с работой. Но я ничего путного найти не могу, что не мешало бы моей учебе. Ведь она на первом месте, но походу придется чем-то пожертвовать. Скорее всего здоровым, полноценным сном. Но я уже на все готова. Кухня вот там. Снова указываю в нужном направлении, и Радион кивнув идет за мной следом, попадая в очень маленькую комнатку, с интересом все рассматривая. «Мда, все же зря я его впустила.